Глава четвёртая. Лаки. На этот раз я сидела на кирпиче дольше. Сил подняться не было, даже когда стемнело полностью. Слез тоже не было, только глухая ярость. Никогда в моей жизни ничего не было ровным, подогнанным одно под другое и выстланным розовыми лепестками. Детство, юность, учёба на физико-техническом факультете и увлечение программированием. Все это далось девочке из приюта с потом и кровью.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 «С печеньем». Я упрямо сцепила зубы. Отъезжать пока не собиралась. Трепыхнулись тревожные мысли про почку. Чёрт его знает, что именно мне подсыпали. И справится ли организм с этим? Сразу стало понятным на первый взгляд милый ритуал, когда мать Курта давала ребенку печенье и просила нести и угощать маму. «Только зачем?» Приползу на коленях он сказал. «У вас...»